Глава двадцать седьмая Я надела любимое платье Райана, то, в котором он впервые увидел меня в кофейне, красное, в пол, расшитое мелкими белыми цветочками. Густые волосы только расчесала, накрасилась и выглядела отлично. Так мне казалось. Нервничая, я искусала все губы и все же была несказанно счастлива. Даже погода соответствовала моему настроению, озаряя ярким солнцем. Из дома я вышла раньше, чем планировала, и, судя по навигатору водителя такси, к Райану приеду тоже раньше. Меня накрыли странные чувства. С одной стороны, я испытывал жуткий страх, как перед экзаменом. С другой — нетерпение, как если бы точно знала минуту и секунду, когда исполнится мечта. Водитель, кажется, заметил, что я беспрерывно одергиваю платье, волосы и хрущу пальцами. — Нервничайте. — Есть немного. призналась я. Экзамен? Не совсем, улыбнулась я. Ну да, судя по адресу, мы едем на университет. Да и я уже не студентка, но это ему знать было не обязательно. Когда дамочка из навигатора сообщила, что до пункта назначения осталось 2 км, я его все задрожала. Тот дом, спросил водитель, указывая пальцем на ближайшую постройку. Наверное. Остановите, я отдойду. Сил моих не было больше сидеть на месте. Расплатившись, я быстрым шагом устремилась к дому. Вдали вопила полицейская сирена. Стоило мне ступить на газон, раскинувшийся по обе стороны от тропинки, ведущей к домику, дверь распахнулась. Я подумала, что Райан заметил меня через окно и решил встретить лично. Однако из дома вывалилась странная парочка. Нескоросый мужчина с противными усиками и длинный сутулый парень. На них даже костюмы были одинаковые. Усатый коротышка, явно о чём-то задумавшись, буквально налетел на меня. "Вот же чёрт!" выругался он, затем взглянул на меня. "Твою мать, Бил!" Я опешила. Что это за манеры такие? Но спустя пару секунд вдруг догадалась, кто это мог быть, и не ошиблась. Коротышка схватил меня за руку до так крепко, что я вскрикнула. "Бил!" мне тоже придётся разобраться. Слышишь ты меня или нет, сукин сын? Вы что, ошалели? Руки прочь, взбунтовалась я, отбиваясь от негодяя с сумкой. Мне удалось вырваться из его цепких лап и, увернувшись от билла, подбежать к входной двери. В эту же секунду прогремел выстрел. Да, моя жизнь сплошное дожавье. Услышав выстрел однажды, я встретила таинственного мужчину с дьявольским взглядом. Услышав его сейчас, я замерла, застыла вместе со временем, потому что тот самый мужчина схватился за грудь и свалился на пол, истекая кровью. Я кричала так громко, что Эльберк и его сутулый двойник зажали уши. Когда голос сорвался до хрипоты, я быстро задышала и решила действовать. Билл уже собирался схватить меня, когда я шагнула в дом и встретилась с двумя брюнетами. Один держал в руках пушку — намереваясь выстрелить повторно. Второй, заметив меня, отшатнулся и схватился за лоб. Марти, это сумасшедшее. Вместо того, чтобы бежать к дьяволу или молить о пощаде, я сгонала Мартина на спину и принялась дубасить его кулаками. Он, пытаясь сбросить меня, старался направить пистолет мне в голову. Кублюдок, брось пистолет, орала я ему в ухо. Диманиха, это Диманиха. прочитал Дел. Селина, слезай, позвал знакомый голос. Я обернулась, сдувая с лица взъерошенные от борьбы волосы. Гас протянул ко мне руки и помог спрыгнуть с марти. За дверью вопили сирены скорой помощи и нарядов полиции, и только услышав их, я обратила внимание на одежду Гаса. Это была полицейская форма. Гас, прошептала я, оглядывая его с головы до ног. объясню позже. Нам нужно повязать облудков. Я пытался предупредить Эванса и. Гас повернулся, прищурился, а затем сильнее сжал мои пальцы. Господи, Райан. Хей, скорая сюда. Когда в дом вошёл фельдшер, я опомнилась. В Райана стреляли. Оттолкнув гаса, я понеслась к Райану и опустилась на пол, схватив его за руку. Вот я и приполз к тебе, милая. пробормотала он. Заткнись, Эванс, и не смей закрывать глаза, слышишь? Я говорила Бойков в то время, как на меня накатывала паническая атака. Если я позволю себе разрыдаться, задрожать, прийти в ужас при виде раны и расплывающейся крови, то не смогу помочь Райну. А этот дьявол просто обязан остаться со мной. Он не посмеет умереть. Не посмеет. А я боялся, что так и не успею с тобой встретиться. Что ты не Раен откашлялся. Не придёшь. Мама, отойдите сейчас же, рявкнул фельдшер. Раена погрузили на катальку и повезли к скорой. Я поеду с вами. Нет, пожалуйста. Раен, Раен, я с тобой слышишь? Держись. Не знаю, услышал ли он меня, ведь фельдшер захлопнул дверцы прямо перед моим носом. Водитель тут же съехал на дорогу и помчался вперёд. Мне вдруг стало холодно. Не от порывов ветра и даже не от начинающегося дождя, стало промозгло от страха, который пробирал каждую клетку тела. Ощутив на своих плечах чьи-то горячие ладони, я вздрогнула. Селина. Гас какого чёрта? Вот и всё. Слёзы, которые я так усердно сдерживала, полились градом, смешиваясь с каплями дождя. Пойдём в машину. Мы с Гасом ехали следом за скорой. Он выяснил, в какую больницу везут Райана. Половину пути я молчала, пытаясь осознать случившееся. Внутри разрасталась чёрная дыра страха и пустоты. Эльберга Делла Билы и Марти увезли другие полицейские. Гас заговорил я шёпотом. Что всё это значит? Всё просто, Селина. Я работал под прикрытием. — ответил Гасс, напряжённо следя за дорогой. «Я пришёл к Эльбергу четыре месяца назад». «Почему так долго ждал?» «Долго?» — усмехнулся Гасс. «Некоторые по году состоят в бандах, например, когда требуется вычислить крупных наркодилеров». «Тогда почему сейчас?» Эльберг впервые предстал передо мной лично чуть больше месяца назад. «Помнишь, я пришёл к вам и рассказал о собрании?» На тот момент мне ещё не удалось вычислить все нити, ведущие от Эльберга к другим бандам, чтобы засечь как можно больше криминальных авторитетов. Я собирался поработать ещё пару недель, но сегодня утром узнал о том, что приготовили Эвенсу, и решил, что пора. Только вот не успел. Не говори так, хранно выкрипкается. Скорее убеждая себя, возразила я. Он был в сознании, значит, пуля попала не в сердце. «Куда ж он денется?» — неуверенно ответил Гасс. «Но ведь Райан тоже работал на Эльберга. Разве ты не должен повязать и его?» Гасс загадочно улыбнулся, закурил сигарету и ответил. «Давай вернемся к разговору в студии Эванса. Знаю, вы слишком переживали о положении твоих дел, чтобы обратить внимание на мои завуалированные намеки. Я сказал Эвансу, что хорошо к нему отношусь, Я знаю, что он человек честный, вынужденный зарабатывать нечестным путём. За эти 4 месяца я присмотрелся к нему и заметил, каких страданий ему стоит вынужденное сотрудничество с бандитами. Тогда я попросил его не делать глупостей, чтобы я не усомнился в его доброте и честности. Райан Билл и остаётся моим другом. Да, мы работали вместе всего ничего, однако успели сблизиться. Значит, ты сделал ему поблажку, потому что он хороший друг. Истерично хихикнула я. Нет, Селина. Из всех этих уродов он единственный, кто не перегибал палку. Конечно, дело ещё в том, что Эльберт сразу его раскусил и давал простейшие задания, в основном оформление бумажек, потому что Райн был самым образованным из нас всех. Я не знала, что на это ответить. Поблагодарить Да, стоило сказать Гасу хотя бы спасибо, но ни на что не осталось сил. Хотелось одного: скорее добраться до чёртовой больницы и убедиться, что Райну ничего не грозит. Значит, ты его простила? вдруг спросил Гас, выкручивая руль в сторону подъездной дорожки. А? Ну, Эвенсе за продажу кофейни. Если честно, прямо сейчас меня это мало волнует. "Ну вот, чтобы девушка тебя простила, нужно словить пулю", рассмеялся он. Его смех на фоне недавних событий показался неуместным, но я снова промолчала. В конце концов, каждый по-своему справляется со стрессом. Выйдя из машины, я зашагала неверной походкой. "Госу, уточнил, куда повезли Райана?" медсестра ответила, что он в реанимации. Ему делали операцию. "Мы подождём". нетерпеливым возражением тоном произнёс Газ. Как скажете, сэр, третий этаж, левое крыло. Недовольно бросила медсестра, и тут же переключилась на телефонный звонок. Пойдём, Селина. Газ взял меня за руку, но я не могла даже ощутить его прикосновений. Всё тело было натянуто как тетива, вот-вот грозившая оборваться. Прижимая сумку к животу, я плелась по коридорам и лестницам, а затем упала на стул. и принялась сверлить глазами дверь с табличкой Операционное. Всё будет хорошо, тихо подбодрил газ. Мы ждали несколько часов, пока из помещения не вышел рослый мужчина в маске и шапочке. Чего я только не успела себе напридумывать. При самых страшных мыслях меня мигом окатывало паралитические ужасом. Сердцебиение так ускорялось, что темнело в глазах. Я вскочила и бросилась за доктором, поскольку он спешно удалялся. Мистер, доктор, скажите, как он? Кто он? Вы ведь оперировали Райана Эвенса? Пожалуйста, остановитесь на секунду, просто ответьте, он жив? Доктор всё же остановился и посмотрел на меня усталыми глазами. Затем тяжело выдохнул и произнёс: "Операция прошла успешно. К счастью, никаких жизненно важных органов не задета". Пуля прошла рядом с сердцем, не задев аорту. Сейчас состояние стабильное. Вы можете прийти завтра, чтобы навестить его. Извините меня, с мне пора. С этими словами он развернулся и ускорил шаг. Состояние стабильное. Ран жив. Завтра я смогу его увидеть. А теперь главное не скакать от радости по всему коридору, чтобы врачи меня не повязали и не отправили в больницу для душевнобольных. Вернувшись к Гассу, я пересказала ему все, что узнала. «Отлично! Я же говорил, все будет хорошо. Эванс и не из такого выбирался». «Что?» — ахнула я, вспоминая тело Райана. «На нем не было шрамов, это точно». «Весной мы улюпетывали от одной банды», — довольно улыбался Гасс. «Дело было на окраине Бирмингема. В нас выпустили столько пуль, что мы не поняли, как остались в живых». «Райан не рассказывал?» «Я бы тоже не стал рассказывать о подобном жене. Знаешь ли, не самые приятные истории». «Так ты женат?» «Конечно. Хелен сейчас в Шотландии. На тот случай, если бы Эльберг узнал о моем истинном положении раньше положенного». «Да просто мексиканский сериал какой-то!» — хлопнула руками по коленкам я. «Не говори. Ну что, Селина, отвезти тебя домой?» — спросил Гас, приподнимаясь со стула. Да, вернусь сюда завтра. Дома я чуть не уснула прямо в прихожей и всё же заставила себя добраться до постели. Сны мне снились кошмарные, полные крови и выстрелов. Утром я долго просидела, уставившись в одну точку, от нервного истощения подташнивало. Приняв душ, я надела удобные джинсы с футболкой, собрала сумку с фруктами и выпечкой, и уже подошла к двери, как вспомнила кое о чём. об одном забытом обещании. Взяв листок и ручку, я улыбаясь, медленно заполнила строки. Затем аккуратно свернула лист и поспешила в больницу. Слишком часто мне приходилось видеть людей в больничных палатах. Наверное, я должна радоваться тому, что болела не я, но недуги близких всегда вызывали больше переживаний и страхов, чем собственных. Я долго воевала с медсёстрами, но всё-таки смогла пробраться в палату Раина. Он был похож на ангела в теле дьявола. Дышал спокойно и размеренно. Руки покоились на груди, ресницы отливали бронзой и подрагивали. В меру полные губы чуть приоткрыты. Я не удержалась и нежно коснулась их своими. Сердце стучало как бешеное, в то время как датчики на груди раяна отмечали 70 ударов в минуту. Я час просидела в ожидании, Но Рэн так и не проснулся, а я опаздывала на работу. Оставив записку на прикроватной полке, я положила сумку со всякими вкусностями на стол и уехала с тяжелым сердцем.